По-солдатски прямой набила брат не обладал обхождением на Бусардара, умевшего найти подход к царю. Поэтому он лишь скрестил на груди руки и низко склонил голову в знак почтения и преданности. «То-то же!» — примирительно проворчал Валтасар и снял руку с Эфеса. «Впрочем, совет твой неплох. Ты, старый солдат, тебя вокруг пальца не обведешь. Что, если они впрямь нас выдадут? Ты мудр!» Скажи, как бы ты поступил на моём месте? Я послал бы наших воинов. Но эти знают дорогу к лагерю Кира. Мне на руку, если они быстро по пустыне плутая доберутся до персидского лагеря, они должны вернуться до рассвета. Пошли пятерых воинов и дай им в проводники двух пленных. Пятеро всегда справятся с двумя, а трёх других оставь в заложниках. Это отдельно, обрадовался царь. Так будет верней. Вскоре из лагеря на отменных скакунах отбыли семь вооруженных всадников, среди которых находился и щепарец с обезображенным лицом. На остальных пленников надели оковы, которые скобами прибили к деревьям. Пока войско отдыхало после длительного марша, Бултасар совещался с Набиил обратно. Словно осознав важность момента, царь, наконец, внял здравым суждением своего полководца. В тот же вечер они о многом договорились. Но, несмотря на возражения на Бейла брата, Волтасар все же не отказался от намерения лично возглавлять передовой отряд. Перед сном Волтасар вздумал провести учение. Но после того, как несколько солдат свалилось от усталости, он отпустил воинов и сам отправился отдохнуть. Почти всю ночь царь не сомкнул глаз, глядя на звезды в отдушине шатра. Забрел рассвет. Откуда-то издалека пробились первые лучи солнца. Густая мгла летней ночи медленно отступала перед ними. Близилось утро, но лазутчики не возвращались. Волтосаром овладело беспокойство. Он упрекнул было себя за то, что не послушался на берила брата, но потом махнул рукой, отгоняя черные думы. Видно, не выдержали долгой дороги или погибли от персидских стрел. Худшее, что могло с ними случиться. Надо подождать еще час, а затем трубить сигнал к наступлению. И царь повалился на ложе, окруженный многочисленной стражей. Сперва он бодрствовал, но вот, наконец, смежил веки тело хранители словно расставили и Волтосар погрузился в сон, душа прохладным воздухом север. Ему приснилось, как к его ложу подкался жрец. Пристально глядя на царя, он спросил: "Знает ли Волтосар человека с изуродованным лицом, которого послал в авражский стан?" "Я никогда его не видел", пробормотал Волтосар, заставив тело хранителя обернуться. Жрец стоял перед ним как воплощение ужаса. Лоб Волтасара покрылся испариной. Капельки пота поблескивали в пламени факелов, будто мерцающие звезды. Так знай же, царь Вавилона, что это был персидский шпион, он сам обезобразил себе лицо, чтобы провести тебя. Волтасар заметался и глухо застонал. По шаре вокруг рукой он сел, растерянно озираясь, спросил. Я спал, спал, царь царей ответил главный телохранитель, когда он закричал: "Разве не известно вам, что сейчас не время спать?" И сбросив покрывало, процедил сквозь зубы: "Ещё не вернулись? Ступайте, поглядите, я видел дурной сон". Двое телохранителей удалились, чтобы оглядеть окрестности. И два они выше они вышли за шатёр. Как увидели на склоне холма, под прикрытием которого стоял царский шатёр, с трудом ползущего на животе человека. Тело хранителей вскинули было луки, но человек в изнеможении зарылся лицом в жуклую траву и остался недвижим. Видимо, силы его были на исходе. Солдаты подбежали к нему, несчастный не мог шевельнуть языком. Тогда они внесли его в шатер и влили в рот несколько капель гаомы, которая ненадолго привела его в чувство. С трудом выговорив одно единственное слово «Персы», неизвестный спустил дух. Поднялась с ума Тоха Бултасар похолодел от ужаса Вскочив с ложу, он приказал трубить тревогу Но Билла, брат, предлагал прежде выяснить По какой причине умерший помянул персов Чтобы зря не поднимать панику Покажись, персидское войско ввиду лагеря Халдейские дозоры на холмах давно бы уж дали о нем знать Но Бултасар кричал Трубите тревогу Приказ был тотчас выполнен В лагере затрубили горны. Полки во главе со своими военачальниками в положенный срок изготовились к бою.